Глава 14. Жизни и судьбы в сухих архивных строчках. Несмотря на близость Нового года и всеобщее праздничное расслабление, Аня смогла попасть в архив. Телефон, записанный на бумажке рукой доброго отца Сергия, принадлежал прекрасной женщине по имени Галина Михайловна, которая работала в архиве много лет. Она сразу поняла, что нужно Ане, и разрешила заглянуть в хранилище в частном порядке. Вооружившись коробкой вкуснейших конфет, Через день после поездки Аня стояла на крыльце архива. Удивительно, но прожив столько лет в маленьком городке, Аня знать не знала, где находится всеобщее хранилище документов. Обычно в архив не приходят на уэдиенции, это же не ЗАГС, а потому мало кто вообще знает, где он находится, если нет необходимости в него обращаться. Вот и в архиве их городка было тихо и пустынно только множество комнат, сплошь заставленных шкафами, в которых хранились всевозможные документы, истинные свидетели времени. Оставив Аню возле нужной полки, Галина Михайловна отправилась пить чай с конфетами, принесенными девушкой. В архиве даже пахло по-особенному. Постаревшие папки с документами, пожелтевшие края страниц справок, выписок, рекомендаций. На отдельной полке хранились метрики всех уездных церквей. Аня нашла нужную книгу и открыла ее на первой странице. История метрических записей Никольской церкви была обширной, но записи велись грамотно и в хронологическом порядке. В конце концов, последовательно пробегая взглядом каждую страницу, Аня наткнулась на фамилию Тереповых. Записи ожидаемо были сделаны по дореволюционным правилам, но опыт работы гувернанткой у Ильинских облегчила Ане задачу. Она почти не замечала ятей и других утраченных ныне букв, читая и осмысливая информацию, которую обнаружила. Первая запись, которая заставила ее вынуть телефон и аккуратно, без вспышки, сфотографировать документ, гласила «В лето 1884 года от Рождества Христова, в месяц октября, числа 17 повинчены радмистер ратмистер, граф Терепов Алексей Георгиевич, на девице Наталья». Аня аж поперхнулась. Выходит, она нашла запись о том, что брат Порфирия Георгиевича женился в Никольской церкви в собственном имении на какой-то Наталье. Еще через несколько страниц бесконечных записей о смерти, рождении и венчании Аня увидела еще одну запись, которая показалась ей интересной. Она гласила, что 11 апреля 1885 года в этой же церкви была крещена дочь Тереповых, нареченная именем на букву «А». В этой части документа виднелась огромная клякса и невозможно было разобрать, что написано дальше. Но ясно же, что речь шла об Аске. Сердце Ани трепетно забилось от одного только осознания, что она прикоснулась к истории. Надо обязательно показать Аське, наверное, ей будет приятно увидеть фото с такой информацией. Аня ликовала, но радоваться было рано. Вся эта информация была жутко интересной, рассказывала о знакомых ей людях, но Ане нужна была информация о других ветвях, генеалогического древа графского семейства. Но, как ни искала, никаких других записей Аня не нашла. Кроме того, Аня наткнулась и еще на одну любопытную запись. В протоколе происшествий, судя по всему, из какого-то полицейского отчета, значилось, что в 1887 году усадьба Тереповых сгорела. Насколько серьезен был пожар, пострадал ли кто-то в нем, указано не было. Никогда Порфирий Георгиевич об этом не упоминал. Но, может, просто не представилось случая? Аня призадумалась и сфотографировала и этот документ. Больше она ничего не выяснила. Расставшись с хранителями архива, которые настойчиво пытались напоить ее чаем, Аня отправилась домой. Факты, обнаруженные ею, были интересны. Но ничего значимого это не дало. «Надо говорить с мамой», — пришла к выводу Аня. «Может, она все-таки прояснит некоторые обстоятельства пропажи отца?» «Эх», — чувствовала девушка, — «придется надавить». Плохо это – трепать нервы родной матери, но ей очень надо было узнать подробности того дня рождения, откуда на ее крестике вензель и куда делся отец. Санкт-Петербург. Наши дни. Ася постучала и, услышав заветное «входите», от дядюшки на секунду замерла, представляя весь разговор в деталях, но тут же собралась с духом и вошла в кабинет Парфирия Георгиевича. Тот копался в своем безразмерном ящике, перебирая в руках удивительные и порой совсем незнакомые даже Аси инструменты. Дядя собирал музыкальные инструменты разных народов и называл себя концертмейстером. Иногда он ездил в экспедиции, из которых привозил новые интересные экземпляры, витиеватые дудочки, рожки, губные гармоники, а иной раз и вообще замысловатые вещицы. — Ты что-то хотела, душа моя? — спросил Порфирий Георгиевич, отвлекаясь от своего богатства. — Да, дядя, поговорить. Ася была встревожена. Порфирий посмотрел на нее поверх очков и отошел от ящика. Инструменты — это важно, конечно, но у племянницы все же дороже. — Что заставляет тебя грустить? — недоумевал дядя. — Понимаешь, — выдохнула розоволосая. Я лгунья, и я тебя обманула. Я всех обманула. Концертмейстер удивленно уставился на племянницу. «Изволь объясниться», — попросил он. Ася медлила. Порфирий Георгиевич строго смотрел на нее, а у Аси аж коленки подкосились. Нет, она не боялась дядю. Он добрый и мудрый. Девушка боялась того, что натворила. Когда совершала свой проступок, она даже не подумала, что подставляет тем самым Аньку. А ведь та, точно так же, как и сама Ася, из любви к своему графу Ильинскому решилась отдать кольцо. Да кому? Преступнику? человеку, который долгие годы охотился за ним. Я подменила кольцо, и цыган забрал подделку. Решившись, выпалила Ася. Дядя побледнил и вцепился костяшками пальцев в стол, подле которого стоял тот самый огромный письменный стол красного дерева, занимавший половину кабинета. «Тебе плохо?» – испугалась Ася. «Может, скорую вызвать?» «Ну, какая скорая?» – простонал дядя. «Что же ты наделала?» Я только хотела поговорить с Иваном и убедить его вернуться. Он послушает, вот увидишь, он вернется сюда, и мы будем жить, как раньше, — Схлипнула Ася. Кажется, она и сама не верила в то, что говорила. Порфирий Георгиевич прикрыл глаза, пытаясь сохранить спокойствие. Видно было, как сложно ему было оставаться сдержанным. Все-таки воспитание сказывалось. — Дядя, не сердись на меня. Я не могла с ним не поговорить. Он ушел, мы поссорились. — Я никогда тебе этого не говорил, но, Асенька, ты слепа, ежели не видишь очевидного. Была бы ты дорога Ивану, разве ушел бы он вот так? Ася замотала головой, отказываясь верить в это. — Ты не знаешь его, дядя, не говори о Ване так, мы просто поговорим, и он вернется, я уверена. Порфирий Георгиевич лишь горестно вздохнул. — Ты пойдешь со мной на ту сторону? — осторожно спросила Ася и умоляюще посмотрела на старика. «Я бы хотела поговорить с Ваней, а потом съездить к отцу в имение. Я так соскучилась». Порфирий Георгиевич ответил не сразу. С братом Алешей он был в ссоре много лет. Гордость не позволяла ему ехать на примирение первым. Но потом возникла мысль, а сколько там ему осталось? Не примириться перед уходом в вечность — большая ошибка. Искрепя сердце, концертмейстер кивнул. «Хорошо, вместе пойдем. Поговоришь, и отправимся в усадьбу». «Когда там у нас полнолуние?» Уже более спокойно спросил дядя. «Ты самый лучший на свете!» Ася улыбалась, счастливая. Не могла же она признаться, что боялась оставить его одного. Когда цыган поймет, что кольцо фальшивка, он обязательно придет к ним. И если дядюшка будет один в этот момент, хорошим это ничем не кончится. «Через пару дней», прикинула девушка. «Пожалуй, потрачу их на то, чтобы собраться». В глазах ее, наконец, загорелся огонек. «Егаза!» — чуть слышно выдохнул концертмейстер и покачал головой. Как, впрочем, и все Тереповы, упрямые и нравные. Санкт-Петербург, Российская империя, 1912 год, от Рождества Христова. Николая одолела тоска. Слишком долго он надеялся и ждал ответ на свой запрос из ведомства. Вот и еще одна неделя миновала, а результата не было. Чувствуя себя беспомощным и загнанным в тупик, Николай ходил по канцелярии с соскной полицией и совершенно не мог сосредоточиться на делах. Отец уже попенял ему на медни на то, как он вел дела, но Николая это никак не задело. Они ужинали всем семейством, и Павел Андреевич в присутствии остальных домочадцев распекал его за нерадивое выполнение дел. В очередной раз Николай пожалел, что до сих пор не поговорил с отцом о возвращении в армию так как решил дождаться-таки ответа на свой запрос. Но все шло к тому, что придется объясняться с батюшкой. Промаявшись все утро, Николай проснулся с больной головой. Опять ему снились какие-то видения. Он пытался вытянуть анеты из трясины, а вокруг собиралась толпа с осуждением, глядящая на них. Письмо Алексея Георгиевича Терепова застало Николая врасплох и знатно заставило поволноваться. Прежде чем вскрыть конверт и сломать именную печать, Ильинский несколько минут взирал на него, словно гипнотизируя и пытаясь понять, что завести ему принесет с ее послания. Плохое предчувствие подтвердилось, внося в душу офицера разочарование. Такого ответа он совершенно не ожидал получить. Алексей Георгиевич Терепов писал ему, что никак не может помочь Николаю, так как не понимает, о какой барышне идет речь. По словам графа, дочь его Ася Алексеевна находится с ним в имении а больше никаких детей у подполковника в отставке не имеется. Кроме того, брат его, Порфирий Георгиевич, бездетен, а родственников, которые бы имели в дочерях подходящую по возрасту и приметам девицу Анну, у Тереповых нет. Живут они уединенно, и имения свое в Орловской губернии не покидают, за редким исключением. В конце граф желал Николаю успехов в его поисках и просил передать почтение родителям. Не выпуская из рук письма, Николай уставился в одну точку. Вошел в Гнездилов, словно чуя, что к наведовался наведывался посыльный. На правах друга Александр Сергеевич взял из рук Николя листок и пробежался по нему глазами. Письмо не удивило его. Все-таки он верно чувствовал, что эта девушка не имеет отношения к графскому роду. Вензель, обнаруженный на распятии Николаем и ставший на допросе главным аргументом ее принадлежности к дворянской фамилии, сам стал для нее сюрпризом. Даже в своем странном письме, которое Анна писала ему, она не упомянула о родстве с графом. У Гнездилова было всего два варианта, от чего так могло быть. Или барышня не являлась племянницей музыканты и дочерью полковника, или же она и вправду явилась сюда каким-то невероятным образом из будущего. Тогда она могла и не знать, кто ее предки. Но этот вариант Александр Сергеевич отмел. Ибо виделся ему во всем этом послании из будущего фарс и постановка. «Только вот ради чего?» «Как вижу, тебя постигла неудача, друг мой», — спросил сыщик. Николай молча кивнул. Он совершенно не таким представлял себя ответ из Орловской губернии. В грезах своих Николай видел чуть ли не приглашение ко двору с обязательным благословением на брак со своей дочерью Анной. Получалось, что Аннет никакого отношения к Тереповым не имеет. Но он же сам видел ее крестик. Кажется, тогда в кабинете перед визитом в театр она утверждала, что распятие — подарок дорогого человека. Николай решительно ничего не понимал. Надежда найти зеленоглазую похитительницу его сердца таяла так же стремительно, как тают миражи в пустыне, как просыпается песок сквозь пальцы. Запрос по линии министерства уже не имел смысла. Николай понимал, что он ничего не даст. Где укрылась Анна, оставалась загадкой. «Да и Анна ли?» — усмехнулся он горько.